Либо полое здание погибельной медью разрушить, Либо на край притащив со скалы его сбросить высокой, Либо оставить на месте, как вечным богам приношение. Это последнее было как раз и должно совершиться, Ибо решила судьба, что падет или он, Если в стены примет большого коня деревянного, где аргивяне были запрятаны смерть и убийство, готовя троянцам. Пела на том, как ахейцы разрушили город высокий, чрево коня, отворивший и выйдя из полой засады, как по различным местам высокой рассыпались трои, как Одиссей, словно грозный орес, где и Фобову дому вместе с царем Минилаем, подобным богам, устремился, как на ужаснейший бой он решился с врагами, разбивший всех их при помощи духом высокой палады Афины. Это пел знаменитый певец. Непрерывные слезы из-под бровей Одиссея лицо у него увлажняли. Так же, как женщина плачет, упавший на тело супруга, павшего в первых рядах за край своей родной и за граждан, чтобы отвратить от детей и от города злую погибель. Видев, что муж дорогой ее в судорогах бьется предсмертных, с воплем к нему припадает она, а враги, беспощадно древками копья ее по спине и плечами сбивая, в рабство уводят с собой на труды и великие беды. Блекнут в щеки ее возбуждающей жалость печали, Также жалостно слезы строились из глаз Одиссея. Скрытыми слезы для всех остальных оставались. Только один алкиной эти слезы заметил и видел, сидя вблизи от него, и вздохи тяжелые слыши. Веслолюбивым Фиаком тотчас обратился он с речью. К вам мое слово вожди, и советчики славных фиаков. Пусть играть Демодок перестанет на звонкой фарминге. Радость пением своим он вовсе не всем доставляет. С самых тех пор, как за ужином мы и певец нам поет здесь, не прекращает все время, как вижу я, горького плача гость наш. Большое какое-то горе его угнетает. Пусть же певец перестанет, чтоб все мы равно наслаждались Гости, хозяева. Так она будет намного прекрасней. Все ведь мы делаем здесь для почтенного нашего гостя. Мы готовим отъезд и подносим с любовью подарки. Всякий просящий защитой странник является братом мужу, который хотя бы чуть-чуть прикоснулся к рассудку. Вот почему не скрывай ты от нас осторожные мысли то, что тебя я спрошу. Разумнее будет ответить. Имя скажи нам, каким тебя мать и отец называли вместе со всеми, кто в городе жил и круг города также. Нет никого совершенно, как только на свет он родился, среди благородных или низких людей. Кто бы был безымянным, каждому, только родивший, дают уж родители имя так назови же мне землю свою, государство и город, чтобы тебя отвозя туда свою мысль направляли наши суда. У фиаков на них не имеется кормчих, нет и руля, как у всех остальных кораблей мореходных. Сами они понимают и мысли мужей стремления, знают и все города, и все плодоносные нивы, смертных людей — Через бездны морские, сквозь мглу и туманы, быстро мчатся они, и все же не боятся нисколько. Вред на волнах, претерпеть или в море от бури погибнуть. Но от отца моего на все пришлось мне когда-то вот что узнать. Говорил он, сердит на фиаков жестоко бог Посейдон то домой невредимыми всех мы развозим. Некогда, — он утверждал, — феокийский корабль многопрочный, при возвращении обратно по Мглиста туманному морю Бог разобьет и высокой горой наш город закроет. Так говорил мне старик. А исполнит ли то земледержец или не исполнит, Пусть будет по воле великого Бога. Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая. Как заблудился ты, что за края тебе видеть пришлось, где побывал в городах и к людям, каким попадал ты, к диким ли, духом надменными знать нежелающим правды, или же к гостеприимным и с богобоязненным сердцем. Также скажи, почему ты печалишься, духом и плачешь, слыша рассказ о судьбе арговских донайцев и троек?